Эпилог. Воскресенье, 25 августа, 14.01. Я еще никогда не испытывала такую тревогу и напряжение. Посреди кабинета бабушки, думаю, теперь это мой кабинет, за письменным столом сидят Дейзи и Эл, листая мой альбом с эскизами моделей. Время от времени они хмыкают, показывая на что-то и перешептываясь. Никто, кроме бабушки, еще не видел мои рисунки. Но еще Майлз, когда он во время обеда заглядывал через мое плечо. У меня такое чувство, будто на суд выставлена моя душа. Меня бьет такой мандраж, что хочется начать ходить взад-вперед, но я делаю вид, будто остаюсь собранной и спокойной. Вместо этого я пытаюсь переставить тома каталогов на полках, на которых скопился толстый слой пыли. «Ничего себе!» — говорит, наконец, Эл, закрыв альбом. Я не могу понять, что она имеет в виду. То ли ей хочется успокоить меня, сказав, что мои эскизы не так уж плохи, то ли признаться, что они впечатлили ее. Я могу понять, если они вам не нравятся. Выпаливаю я, задвинув каталог на полку так резко, что все трясется, Собранная и спокойная, как же. Вообще-то, это черновые эскизы. Я могу продолжить работу над ними. Лили? Начинает Дейзи, и Элл подхватывает. «Они невероятны. Я перестаю переставлять тома на полках и всматриваюсь в их лица, пытаясь уловить неискренность. В самом деле?» «Да, в самом деле. Эти модели великолепны. У тебя широкий диапазон. Одни из них модные и стильные, другие классические. Думаю, это действительно что-то необыкновенное». Мое сердце ёкает от этого одобрения. Я могу отсканировать их и отправить тебе копии. Она встает. Это было бы замечательно. Через несколько недель у нас намечено важное заседание правления Роузвуд Инкорпорейтед, и на нем я с удовольствием представлю эту новую идею и покажу некоторые из этих моделей. Я знаю, вы в это время будете заняты в школе, но, может быть, мы сможем провести ежемесячное заседание, чтобы обсудить это, и другие модели, когда ты их придумаешь. «Я смогу в этом участвовать?» спрашивает Дейзи. «Конечно», — отвечаю я. «Я хочу, чтобы ты приняла участие». Эл перекидывает через плечо сумку, повернувшись к Дейзи. «Сможешь составить для нас список влиятельных блогеров, которым нам, по твоему мнению, надо будет отправить коллекцию одежды для рекламы?» Дейзи кивает. «Я уже запостила видео, и со мной связалось немало людей, включая кое-кого из моих друзей. Интерес огромный». Все каким-то боком, связанное с Роузвудами, сейчас отдает сенсаций. Она шевелит бровями. «За последние четыре недели у нас вырос объем продаж», — замечает Эл. «Твои компании в ТикТоке обеспечивают нам широкий охват». Я широко улыбаюсь, Дейзи. Пока я в последний месяц старалась узнать побольше о Роузтауне и вместе с Фрэнком закладывала фундамент, Она сосредоточилась на социальных сетях, рекламируя местные компании и продукцию Rosewood Incorporated. Садовая банда знает, куда ветер дует. Одобрительно замечаю я. Это точно, соглашается Эл. Так что давайте запланируем заседание в сентябре. А до тех пор пишите мне в социальных сетях, не стесняйтесь. Приезжайте. Милан так близко от Лондона. И ты, Лили... «Обязательно должна навестить меня во время каких-нибудь каникул. Я приеду. Обещаю я и говорю это всерьез. В последние несколько недель Эл очень меня поддерживала, рассказывая чуть ли не все о Роузут Инкорпорейтед и своих новых обязанностях. Бабушка была права. Я бы понятия не имела, что делать, если бы оказалась на ее месте. Когда дверь за ней закрывается, Дейзи визжит. «Эти модели?» Просто отпад. Ты сможешь сделать целую линию платьев? Думаю, именно это и нужно Роузут Инкорпорейтед. Известные бренды не могут вечно катиться по одной и той же колее. Им надо развиваться и расти. Будет классно, если все получится. Говорю я, стараясь обуздать свои ожидания, потому что, скорее всего, на запуск этого проекта понадобится не один год. И это меня устраивает. Я хочу играть в этом заметную роль, но только тогда, когда буду готова. «Да уж, классно», — повторяет Дейзи, закатив глаза. «Это будет не просто классно, а обалденно. И, кстати говоря, я хочу, чтобы ты сшила мне, ну, скажем, три таких платья до того, как я уеду. Не рассчитывай на это, ведь до твоего отъезда осталось только где-то 20 часов», — смеюсь я, идя вместе с ней по гостиной. «Эта комната осталась такой же и вместе с тем стала немного другой». В ней по-прежнему стоят кожаные диван и круглые столы. Но на кушетке в углу лежит джинсовая куртка Дейзи, а в дверях кухни стоят мои шлёпанцы. На диване все так же громоздится флисовое одеяло на том же самом месте, где я оставила его. А на прошлой неделе мы повредили одно из жалюзи, так что его деревянные дощечки перекошены. Видно, что в этой гостиной живут люди, чего никогда не чувствовалось здесь прежде. Она ковыряет носком туфли «Дорогой ковер». Если приглядеться, можно различить пятно от торта, который я уничтожила на дне рождения бабушки. Но это воспоминание уже поблекло. Как будто это произошло много лет назад. Ты уверена, что с тобой все будет в порядке? Она участливо смотрит на меня. Мне вовсе не обязательно лететь в Милан. Я могу остаться здесь с тобой. Я качаю головой. Со мной все будет путем. Это же только до декабря. Я буду занята учебой в выпускном классе и подачей заявления в Технологический институт моды. А еще мне предстоит более углубленное изучение работы Роузвуд Инкорпорейтед. Я навещу тебя во время осенних каникул. А потом не успею оглянуться, как ты вернешься домой. На ее лице отражается сомнение. С тобой еще не связывалась твоя мать? я качаю головой нет а твоя с тобой она тоже качает головой впечатление такое будто они просто исчезли но ты же помнишь что о твоей матери сказал фрэнк напоминаю я когда женщины сбегают от партнеров тиранов они пропадают с радаров и они озвучивают то что висит между нами что у моей матери нет оправданий я нашла ее в социальных сетях И, судя по ее страничке, она живет во Франции. Я отправила ей сообщение еще две недели назад, но так и не получила ответа. «А что с моим отцом?» — спрашивает Дейзи. Я пожимаю плечами, продолжая идти в сторону кухни. Ему предъявлено более чем достаточно подтвержденных обвинений, и плюс к этому имеется видеосвидетельство его тайного проникновения в особняк после оглашения завещания бабушки. Теперь нам надо просто ждать сюда, а до тех пор его держат в следственном изоляторе, поскольку ему было отказано в освобождении под залог. Она пристально смотрит на меня. Но ты не сможешь справиться совсем одна. Со мной будет все в порядке, заверяю я. К тому же, я не одна. Я открываю стеклянную дверь, и мы выходим в патио. Лео, сидящий в кресле, замечает нас первым, И мое сердце трепещет. Хотя в последний месяц он бывал здесь часто и задерживался подолгу, у меня до сих пор перехватывает дыхание, когда я вижу его здесь, такого невозмутимого и беззаботного. Как будто он был таким всегда. Он машет нам с его правой руки, недавно сняли гипс, и она на несколько оттенков светлее, чем остальные участки его загорелой оливковой кожи. Эл, понравились твои эскизы? «Еще бы!» — с гордостью отвечает Дейзи. «Они потрясающие! На следующем заседании правления Эл собирается предложить создать целую линейку платьев». Лео потрясает в воздухе кулаком, а Калиб хлопает в ладоши, выбравшись из бассейна. Я опускаю голову, чтобы скрыть пылающее лицо, все еще до конца не веря, что модели, которые я придумала, действительно получат шанс оказаться на вешалках в магазинах. Квин сидит в кресле под огромным пляжным зонтиком. Она торжествующе улыбается. Дейзи отвечает ей тем же, и они смотрят друг другу в глаза, делая это, пожалуй, слишком долго. Майлз выныривает на поверхность, его светлые волосы облепляют лицо. «Чему это мы радуемся?» — спрашивает он. «Наши любимые миллионерши скоро станут еще богаче», отвечает Лео с игривым блеском в серых глазах. Майлз одобрительно кивает. и на его лице играет непринужденная улыбка, когда он присоединяется к нам. «Это хорошо. Я тоже рад». «Мы уже можем пообедать?» спрашивает Квин, щелкнув Лео по уху. «Я умираю с голоду». Он закатывает глаза, но на его лице нет и тени недовольства, когда он берет тарелку со стола, уставленного, ну, в общем, какой-то едой. «Мне пришлось оставить работу в кулинарии, потому что я слишком занята». А вот Лео работает там сейчас вместе с мэлзом Правда, большую часть времени он проводит на кухне, создавая какую-то необычную снеть на пару с Ноной. После того, как он чуть не погиб, он восстал против родителей, отказавшись принимать участие в их семейной вражде. Из небольшого динамика тихо звучит песня «Прелестная Кэролайн». Глаза Дейзи загораются, а я усмехаюсь, но по-доброму. Как и ей, мне теперь нравится эта песня. кроме разве что тех случаев, когда она заставляет меня во все горло кричать «бам-бам-бам». Но сегодня она щадит меня. А сомнением на лице разглядывает творение Лео. «Я думал, что мы будем есть сэндвичи с сыром, поджаренные на гриле. Это лучше», — говорит Лео, взяв ломтик домашнего хлеба на закваске с расплавленным оранжевым сыром на корочке. «Это деконструированные начос. Я приготовил их вместе с Ноной на прошлой неделе. Отведайте их». Квин берет один ломтик. Она всегда с готовностью пробует блюда, приготовленные по причудливым рецептам Лео. «Неплохо», — заключает она жуя. «Ты говоришь, это без особого энтузиазма», — замечает Мэлс, тоже взяв ломтик хлеба с расплавленным сыром. Я продолжаю стоять, прочищая горло. Я хочу поговорить с вами всеми кое о чем. Мы хотим. Поправляет меня стоящая рядом Дейзи. Вы хотите порвать с нами? Шутит Майлз. Вы разозлились из-за лопнувшего матраса в виде фламинго? Спрашивает Лео. Это сделал не я, а Квин. Она тычет его локтем в бок, и он охает. Не я придумала покататься на нем, как на серфе. Да еще в бассейне. Это не из-за фламинго. Говорю я, хотя, черт возьми, мне очень нравилась эта надувная игрушка. Речь идет о деньгах, которые бабушка оставила для вас. Моя прямолинейность заставляет их замолчать и округлить глаза. «Понятно», — говорит Лео. «Но ты же знаешь, мы и твои друзья, мы тут не за этим». «Мы знаем», — соглашается Дейзи. «Но вы все равно получите свои доли. И ты тоже, Мэлс, поскольку мы не смогли бы завершить поиски без тебя». Простите, что на это ушло столько времени. Сначала надо было проделать кучу скучной банковской работы. Я знаю, что они мои друзья. Знаю. Но глубоко во мне все равно сидит крупица страха, что они бросят меня, как другие друзья, после того, как умер отец. Я делаю глубокий вдох. Мы создали неотменяемые трасты для каждого из вас. Это значит, что я не могу изменить их условия или забрать эти деньги назад. Вы получите к ним полный доступ, когда вам исполнится 18 лет. А до тех пор я могу просто давать вам столько денег, сколько нужно, поскольку я являюсь доверителем этих трастов. Каждый из них содержит 35 миллионов долларов. Это немного меньше, чем 15%, о которых мы договаривались первоначально, поскольку теперь причитающиеся вам деньги разделены не на три части, а на четыре. Надеюсь, вы не против. у них отваливаются челюсти думаю все путем говорит калиб тяжело дыша это куча денег да это звучит чертовски приятно соглашается лео это еще не все дейзи кивает мне чтобы я продолжила я заставляю себя говорить бесстрастно деловито как будто это всего лишь еще одно заседание немалая часть этих денег в настоящее время вложена в акции «Роузвуд Инкорпорейтед». Ясное дело, что вы не обязаны оставлять все как есть. Но если вы сделаете это, то станете акционерами компании, как Дейзи и я. Вы будете расти вместе с компанией, и мы с удовольствием подыщем вам такие роли в «Роузвуд Инкорпорейтед», которые соответствуют вашим интересам. Так что если вы захотите, то сможете когда-нибудь работать в ней, что рассчитываем сделать и мы. Особенно если эта новая линия платьев будет иметь успех. В этом случае в следующие четыре или пять лет нам понадобится гораздо больше сотрудников, чем сейчас. Нам нужны люди, которым мы можем доверять. Вы, разумеется, поступите в университеты, закончите их, получите степени, и при этом ваши учебы и расходы будут оплачены. «Серьезно?» — спрашивает Майлз. «Вам не обязательно решать эти вопросы сейчас?» — добавляет Дейзи. Лео смотрит на меня своим особым взглядом, как будто видит меня насквозь. Я не могу эгоистично не желать, чтобы он выбрал второй вариант, своего рода привязь, дабы удержать его рядом с собой. Мы все еще пробираемся сквозь туманное пространство, где остаемся друзьями, которые время от времени целуются и обнимаются, пробираемся к чему-то большему, но он уже стал в моей жизни постоянной величиной. Человеком, на которого я могу положиться. Теперь я научилась это делать. В конце концов, он пожимает плечами. Мне легко ответить на этот вопрос. Я смогу тусоваться с моими любимыми девушками? Заметана, я согласен. Я не могу удержаться от улыбки. И мои щеки заливает краска от огромного облегчения. Эй! Куин изображает обиду. Я же тоже твоя любимая девушка. Только когда ты не достаешь меня по поводу обеда. Он широко улыбается. «По-моему, это здорово», — говорит Мэл с неизменной улыбкой. «Спасибо». Дейзи с надеждой смотрит на Квин. «Мне надо это обдумать», — отвечает та. Дейзи хмурится, и Квин сдаёт назад. «Не то чтобы это не звучало заманчиво, но мне не хватает путешествий, и я могу захотеть учиться за границей, так что...» Она пожимает плечами. «Но всё равно спасибо». «Конечно», — отвечает Дейзи. Ясно, что она рассчитывала на немедленное «да». Как в случае с Лео. Но Квин не из тех, кто всем всегда говорит «да». Дейзи должна понимать это лучше, чем кто-либо. Ведь они договорились восстанавливать дружбу медленно, потихоньку, несмотря на то, что между ними все еще существует недопонимание. Просто они обе слишком упрямы, чтобы это признать. «Я вам очень благодарен, но мне тоже надо подумать», — говорит Калеб. Так что считайте, что потенциально я могу сказать «да». «Однозначно», — отвечаю я. «Даже если ты не захочешь держать деньги в акциях нашей компании, мы все равно всегда будем готовы поддержать тебя и предоставить пристанище. Я показываю на особняк». «У нас тоже есть для вас сюрприз». Лео встает, доедает свой деконструированный начос с жареным сыром и идет к краю патио. Остальные следуют за ним. «Что это?» — спрашиваю я. И мы с Дейзи недоуменно переглядываемся. «Скоро вы все увидите сами». Мы идем по давно нестриженному газону. Мы еще не наняли нового садовника, который ухаживал бы за садом и патио, но одно место мы с Дейзи содержим в безупречном порядке. Кладбище подывый. После того, как мы целый год не заглядывали туда... Дейзи и я теперь иногда обедаем там, когда кроме нас в особняке никого нет. Я боялась, что на могиле отца не вырастут цветы, но там появились ноготки и цинии, а сбоку на краю поляны растет ольха, которая, когда его хоронили, наверное, была семенем, упавшим на раскопанную землю, а теперь превратилась в молодое деревце. Примечание. Алдер. Альха. Со временем цветы вырастут и на могиле бабушки. Хотя вечером мы устраиваем отвальную вечеринку, чтобы попрощаться с улетающей в Меландезе, территория особняка, если не считать той ее части, что окружает бассейн, явно слишком запущена, чтобы годиться для приема гостей. Мы мало что можем с этим сделать, потому что и так слишком заняты. Нам надо учиться тому, как управлять нашим состоянием, лучше узнавать друг друга, думать над тем, что мы будем делать дальше. Но мы дойдем и до этого. О, бормочу я, когда мы останавливаемся перед калиткой, ведущей в сад, где растет все, кроме роз. Я не заходила сюда со дня пожара на фабрике. Я просто не могла. Потому что все там пропитано воспоминаниями о бабушке. Лео толкает калитку. «Входите». Остальные входят по одному, но мои ноги не желают двигаться. В горле стоит ком, и мне ужасно хочется повернуться и сбежать. Лили Роуз. Голос Лео тих, и он переплетает свои пальцы с моими. «Ты доверяешь мне?» Ответ быстро срывается с моих губ, намного быстрее, чем когда он задал мне этот вопрос два месяца назад. «Да, Лео Джеймс». И я позволяю ему провести меня через калитку. Глаза не сразу привыкают к царящему здесь рассеянному свету солнца, стоящего уже достаточно низко. Я моргаю. И, наконец, зрение обретает ясность. Трава под нашими ногами мягкая, и ярко зелена, покрывая потайной рычаг, о котором не знает никто, кроме нас. Цветы, которые мы растоптали, снова расцвели вовсю. Магнолиевое дерево тянет ветки к небу, а лилии и маргаритки цветут так роскошно. как редко бывает в конце лета. Но мой взгляд привлекает другие цветы, посаженные под выбитой на каменной стене картой Роустауна. У них прелестные лиловые лепестки и насыщенно зеленые стебли. Ирисы. Я смаргиваю слезы и смотрю на Лео. «Это ты их посадил?» Он кивает. «Мы вместе это сделали. Я в основном руководил из-за моей руки. Но большую часть цветов нам пришлось сажать заново. Мы заметили, что никто из вас не заходит сюда, и что иногда вы бываете очень заняты из-за всяческих встреч и совещаний. Мы подумали, что сделаем вам приятный сюрприз. «Это прекрасно!» Неразборчиво бормочет Дейзи, гладя указательным пальцем лепесток ириса, и смотрит на Квин. Квин задумчиво смотрит в землю. «Мы даже вымыли старика святого Антония, сообщает Майлз, хлопнув по спине статую, которая опять закрывает вход в подземелье. Калиб, стоящий рядом с Майлзом, ухмыляется. «Вы самые лучшие», — говорю я. Мне бы хотелось остаться в этом моменте навсегда. Хотелось бы закупорить его в пузырек, как любимые духи, и нюхать всякий раз, когда мне будет необходимо вспомнить это чувство. Чувство принадлежности к чему-то большему, чем я сама. К семье. Настоящей любящей семье, которая делает то, что делает не ради денег или похвал, а просто потому, что не может иначе. «Кстати, о самых лучших, — говорит Дейзи, — кто-нибудь из вас обладает по-настоящему выдающимся навыком сбора вещей в дорогу? Потому что я еще не начинала паковать чемоданы, а, наверное, пора это сделать? Ты еще даже не начала? Но ведь ты улетаешь меньше, чем через сутки! — восклицает Калиб. Тогда давайте превратим это в игру, раз уж вы все такие профессионалы. Дейзи ухмыляется. Бежим на перегонки в мою комнату. Она стартует первой. Квин следует за ней. В последнее время она вообще далеко не отходит от Дейзи. Следом бежит Калиб, крича что-то о важности закручивания одежды в узлы и цветовой маркировки. Мелс неторопливо идет сзади и небрежно отдает левую мне честь, словно говоря, труба зовет. Они удаляются, весело смеясь. Я собираюсь последовать за ними, но Лео хватает меня за руку и притягивает к себе. Он поднимает наши сомкнутые руки, и я кружусь под мелодией, звучащей из динамика у бассейна, едва доносящейся до нас. Нам не нужна музыка, когда мы танцуем в пустой гостиной после окончания вечеринки или на кухне при свете огонька холодильника, время от времени доставая из него еду. Такие моменты становятся у нас новой нормой, поскольку он проводит здесь со мной все больше времени. И я поклялась себе, что всегда буду ценить каждый из таких моментов. После двух полных кругов я со смехом врезаюсь его грудь. От этого столкновения он спотыкается и чуть не падает, поскольку еще не очень хорошо держит равновесие, хотя по большей части уже оправился от сотрясения мозга. Я крепко обнимаю его, пока он снова твердо не становится на ноги. Тебе надо перестать падать передо мной ниц, дразню его я, пытаясь сохранить серьезное лицо. Он смеется, я тоже. А затем он так крепко сжимает меня, что мы оба падаем на землю. Трава подо мной теплая, такая же теплая, как и его тело. И солнце высвечивает черты его лица густые ресницы. И я обвиваю его руками и притягиваю к себе для сладкого поцелуя, чтобы эти ресницы коснулись моей щеки. Он отстраняется, смотрит на меня и накручивает на палец одну из моих кудряшек. «Ты в порядке?» «Да, со мной все хорошо». Я улыбаюсь ему. «На сей раз. Это соответствует истине. Потому что я больше не одна. И подобно плющу, увивающему кирпичи особняка, подобно распускающимся бутонам роз и лилиям, тянущимся к солнцу». Все вместе. Мы будем расти.